над его безобразием. С выпеченной грудью, похожей на тех, кто вбирает в себя дыхание, так стоял он, возвышенный и молчаливый. Увешанный безобразными истинами, своей охотничьей добычей, богатой разодранными одеждами, также много шипов висело на нем.